покончил с собой в шестьдесят шестом году. Минуций терм претор казнен в шестьдесят шестом году. Видя это, император отставил от глаза изумруд с выражением презрения и обиды. И тут Тигелин, которому было важно досадить Петронию, наклонился к нему и сказал, «Не уступай, божественный, у нас есть претерианцы». Тогда Нерон обернулся в сторону претерианцев,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 Он всячески старался задобрить народ и обратить его гнев на христиан. Нерон понял, что противиться долье просто опасно. Если в цирке начнется волнение, оно может охватить весь город и иметь самые непредвиденные последствия. Итак, он еще раз взглянул на Субрия Флава, на Центриона Сцевина, состоявшего в родстве с сенатором, на предтарианцев